Глава двадцать 23. Что это? Юля побледнела от гнева и небрежно кивнула на кусок когда-то белоснежного льна. Традиция, вздохнул Дырок и поёжился под взглядом супруги. Джулия, клянусь, это уберут, как только курьер вернётся с ответом из дворца. Курьер из дворца? Она не изящно упала в кресло и приняла из рук супруга чашку чая из редкой porcelaine. Наша семья находится в родстве с королевой, в близком родстве. Поэтому существуют древние обычай вывешивать брачную простыню за окно спальни и посылать курьера во дворец с сообщением о свершении брака. Юля сделала глоток чая и прикрыла глаза, чтобы не взорваться. То есть сегодня на улицах Ландиниума будут обсуждать нашу брачную ночь? Её будут обсуждать в любом случае, Джули. Мягко напомнил ей Герцог. Слуги, меняющие постель, всё видят, но поверьте, это не самое страшное, что может случиться. Ещё триста лет назад брачная ночь в нашем роду проходила под пристальным контролем свидетелей. Новоиспечённой герцогине хотелось застонать, грохнуть чашку о пол и потоптаться ногами по безупречному пушистому ковру, но Дерек был прав. Поэтому она отбросила эмоции, выбрала на подносе аппетитную булочку с джемом и принялась есть с таким видом, словно ничего не случилось. Через минуту внезапно опомнилась. Как вы назвали меня? "Джули", улыбнулся Дерек с довольным видом. Судя по произношению, он старался произнести это как Юля, но у него мало что получилось. "Не Джу, а Юля", поправила Юля. "Джу", повторил он со счастливой улыбкой. Джули, моя Джулианна. Ну ладно, Юля махнула рукой. Джули так Джули. Но вы же не против, если я тоже буду называть вас по имени. Он внезапно поднялся, подошёл к ней и, склонившись над сидящей супругой, взял её за руку. Юля ощутила тёплую волну, пощекотавшую нервы. Это были эмоции Дерека. Он больше их не скрывал. Мне очень хочется слышать своё имя из ваших уст чтобы вы повторили его так же часто, как этой ночью. Юля зарделась, а он продолжал тихо и проникновенно. Эта ночь заставила меня пересмотреть свои взгляды на брак. Я понял, что могу быть счастливым вопреки собственным страхам и предубеждениям. А вы мой источник счастья, сокровище моего сердца. Дерек поднес её руку к губам. Юля почувствовала, как затрепетало сердце, отзываясь на эту простую ласку. "Дерек", внезапносевшим голосом заговорила она. "Я я тоже счастлива с вами. И очень рада, что стала вашей женой. Спасибо за всё. Это я должен благодарить вас, Джулия, за то, что пришли в этот мир и выбрали меня". Это было сродни признанию в любви. И хоть Дерек всё ещё не сказал заветных слов, Юля знала о его чувствах. и этого было достаточно. А через минуту в дверь деликатно постучали. Явился высоченный лакей в золотой дворцовой ливреи. Он вручил герцогу письмо с личной печатью королевы и плоскую шкатулку, обтянутую плотной малиновой замшей. "Подарок от её величества королевы Шарлотты I её светлости герцогини Вандербильд", пророкотал посланец. Дырек кивнул Дворецкому, чтобы тот проводил курьера и вручил ему золотой. Сам же открыл послание, прочёл, а затем протянул письмо Юлии. "Благогою это вам, дорогая". Юля развернула бумагу и вчиталась в ичурные строки. Королева сухо поздравляла своего некроманта с законным браком и передавала не менее сухой привет его супруге. Подарок положено надеть на следующий приём во дворце. Сказал Дерек с лёгким вздохом, поглядывая на шкатулку. Он догадывался, что в ней очередной подвох, и как выяснилось через минуту, он не ошибся. Щёлкнув замочком шкатулки, Юля с интересом уставилась на массивное и вычурное украшение. Похоже, не то на граф, не то на очень большую разлапистую брошь, сверкающую изумрудами, рубинами и крупными жемчужинами. "Что это такое?" спросила она с лёгким недоумением, отмечая великолепный блеск самоцветов и сияние золота. "О нет!" Дерек увидел безделушку и застонал. "Это опасный артефакт?" немного испугалась Юлия. "Нет, всё гораздо хуже." скрипнул зубами герцог. Это украшение, давний предмет спора между королевскими домами Альбиона и Франконии. Когда-то принцесса Альбиона вышла замуж за короля Франконии и привезла это украшение с собой в качестве приданого. После её смерти украшение перешло их сыну, наследнику и будущему королю Филиппу, а спустя два века их потомок Генрих подарил его своей невесте, принцессе Альбиона Елизавете. Но принцесса умерла, не успев выйти замуж. Украшение осталось в сокровищнице Альбиона. Франкония уже сто лет требует его возвращения, но каждый раз переговоры заходят в тупик, потому что королевская семья Альбиона считает себя истинными владельцами драгоценности. А договор, по которому оно передавалось во владение франкских королей, давно утерян. Так, а какое это имеет отношение к нам? нахмурилась Юля. На приёме будет посол Франконии. Вряд ли он обрадуется, если увидит на вас это украшение. То есть международный скандал обеспечен, резюмировала молодая женщина с понимающей усмешкой. Ясна, откуда дует ветер. А если не появлюсь, её величество будет иметь законное право отказать мне от двора? Именно, глаза некроманта мрачно сверкнули. И я не знаю, как нам выйти из этого положения. Ну, выход есть всегда. Надо подумать, Юля замолчала, сжав в руке брошь, она села в кресло у окна и уставилась на блеск самоцветов. Дерек не нарушал тишины, словно полностью доверился молодой супруге и готов был принять любое её решение. Наконец, спустя несколько тягостных минут ожидания, она вскинула голову и подняла на мужа оценивающий взгляд. А что, если Direk, u vas yest' v sokroviščnitse takiye že krupnyye kamni? Найдутся, не совсем понял супруг. А ювелир способный быстро изготовить копию? да, есть. Вы же ещё не вручали мне утренний дар, с лёгкой кокетливой улыбкой напомнила Юлия. Вандербильт бросил взгляд на коробку, которая пряталась за чайником, но мысль жены понял. Вы предлагаете мне подарить вам копию этого кошмарного украшения? Именно, надевая на приём дар королевы, я не могу игнорировать ваш подарок. И поскольку их два, вы, ах, не помните, который из них подарок супруга, а какой её величества. Думаю, посол Франконии тоже будет в полной растерянности и вряд ли рискнёт доказывать, что одно из украшений принадлежит франкскому королевскому двору. Юля победно хмыкнула. Это гениально, Джули. Я немедленно зову ювелира. А вы пока пейте чай и Всё же загляните в коробку. Подмигнув жене Вандербильда, взял шкатулку с подарком королевы и вышел. Юля с удовольствием позавтракал, любуясь тем, как слуги стёргивают простыню со специального шпиля, а после всё же открыла узкую бархатную коробочку. В ней лежало дивное колье. Похоже, к её брачному прослету чёрный ажурный металл, чёрные бриллианты, чёрные жемчуг, рубины идеальное украшение для жены некроманта. Жаль, придётся дополнять его безвкусным подарочком королевы. Впрочем, тут она лукаво улыбнулась. С украшениями всегда можно немного поиграть. Следующей обязанностью молодой жены оказалось чтение поздравительной почты и ответы на множество официальных поздравлений. Вздохнув, Юля вызвала служанку и приказала ей отнести шкатулку с письмами в будуар. Там, присев за письменный стол, она первым делом перечитала послания от своих учеников. Они ещё плохо держали перо в непослушных руках, а уж о грамматике вообще имели очень слабое представление. Но их наивное «желаю счастья было для неё куда приятнее пафосных строк от незнакомых аристократов. Впрочем, Герцогиня это должность. Быстро перебрав надушенные розовые и кремовые конверты, Юля набросала два десятка стандартных ответов на поздравления и вдруг замерла, увидев зелёный конверт с Пегасом на сургучной печати. Софи ахнула она, узнавая затейливую подпись и поскорее сломала печать. Знакомство с подругой Джулианны было коротким, но ярким. За несколько дней близкого общения Софию умудрилась занять местечко и в сердце гостьи из другого мира. Так что теперь Юля с жадностью вчиталась в торопливые строки. Но рыжая Мелмот и не думала поздравлять подругу со свадьбой. Она сама сообщала о свадьбе. "Дорогая моя Джулианна", писала она. "Спешу поделиться с тобой чудесными новостями. После того, как я почти три месяца чахла в провинции и почти умерла от скуки, папенька нашёл мне жениха". Поначалу барон Уайт вызвал у меня лишь раздражение и недоумение, но вскоре мы нашли общий язык, и я дала согласие на брак. Чтобы не затягивать дело, мы заключили союз в часовне его замка на острове. И сейчас я пишу тебе, сидя на чемодане. Через час наш корабль отплывает в Хиндустан. Нас ждут охоты на тигров, джунгли, увлекательные приключения и особые кони с хвостами, как у ящериц. Забудь всё, что я говорила о мужчинах и замужестве. Быть замужем великолепно. Если у вас с супругом есть общее дело. С любовью и почтением, София Уайт. Перечитав письмо два раза, Юля опустила его на стол и замерла, не зная, что делать: то ли смеяться, то ли плакать от радости за подругу. К счастью, Софи догадалась прикрепить к своему посланию бирку с их новым адресом в Каликате. Золотое перо быстро запархало над листом розовой бумаги. Дорогая моя Софи, Везумно за тебя рада. Ты ведь помнишь предсказание той странной гадалки на ярмарке в Кеннет-Бейл? Вот ты замужем. Представляешь, и я тоже. Буквально вчера я стала герцогиней Вандербильт и женой самого потрясающего мужчины на всём белом свете. А ещё я исполнила свою мечту и открыла школу для детей из бедных кварталов. Милорд всячески поддерживает меня в этом начинании. Учебный год у нас только начался, и хвалиться пока нечем. Но если через годик другой вы вернётесь в Лондиниум, обязательно заглядывай в гости. Удачной тебе охоты. Всегда твоя, Джулианна Вандербильт. Поставив подпись, Юля запечатала конверт, написала адрес и прикрепила магическую марку. Так она точно будет знать, когда Софи получит письмо. Между тем, солнце за окном медленно склонялось к закату. Спина устала, руки испачкались в чернилах, и Оказывается, она слишком давно не видела мужа. Отложив перо, Юля позвонила прислуге и распорядилась приготовить свежее платье и умывание, а ещё заменить утренние косы и чепец на более элегантную прическу. Наступало время визитов. Навещать новообраченных в первые дни считалось дерзким, но родственникам и близким друзьям такая вольность была позволена. Милорд приказал передать вам Миледе, что ланч для вас накрыт в фарфоровой гостиной присела села в Кникса Никити, а чай для гостей подадут в Розовой на первом этаже. Благодарю, ответила Юля, скрывая облегчение. Она не успела познакомиться с домом и его порядками, да и не стремилась тут что-либо менять. В Розовой, так в Розовой. «Пора сменить платье. Ланч был накрыт на двоих. Страшно довольный чем-то герцог улыбнулся, увидев супругу. Подошёл, поцеловал ей руку, заглянул в глаза и сказал: "Я рад, что вы нашли время разделить со мной трапезу, Джулия. Я тоже этому рада, милорд", невольно зарделась Юлия. Нахлынули воспоминания о минувшей ночи, и чтобы перевести тему, спросила: "Вы нашли ювелира, «О, Ода?" Я нашёл ювелира, умеющего плавить металлы магией. Мы вместе подобрали камни, так что уже завтра у вас будет второй аграв. Сдержанный триумф в голосе Дерека впечатлял, а когда будет приём, самым светским тоном осведомилась Юлия, раскладывая на коленях салфетку. Герцог дёрнул углом рта, изображая усмешку, и поднял конверт, который всё это время лежал рядом с его тарелкой. Как видите, приглашение уже прислали. Нас ждут на торжественный вечер, посвящённый союзу с Варанконией через три дня. И я немного ошибся. Там будет не только посол. Там будет ещё и младший сын короля Луидора, принц Филипп. У Юлии дёрнулся глаз. Она не могла поверить тому, что королева готова так рисковать стабильностью международных отношений из-за выбора жены её подданным. Неужели её величество желает сорвать приём? вслух удивилась она. О, что вы, Джулия? Герцог быстро наполнил свою тарелку аппетитными тефтелями, запечёнными овощами и полосками салата. Королева прекрасно знает, что я не допущу ничего подобного. Но если бы не ваша прекрасная идея, вам пришлось бы остаться дома. А пропущенный безуважительной причины королевский приём лишает вас всех последующих приглашений до особого распоряжения Ее величества. Юля молча подняла брови и решительно занялась наполнением своей тарелки.